глава четыре матвей он снова был медведем брел по лесу и ветви христали его по голове и плечам все дорожки были знакомы все пути и схожены и казалось чем дальше брел громадный медведь тем больше разгоралась в нем ярость злость нечеловеческая злость душила словно была огромной удавкой на шее поворот еще поворот, и запахи, знакомые запахи, на которые он брел и которые становились все сильнее и сильнее. Он на правильном пути, он скоро дойдет, доберется до своих врагов и свернет им шеи. Поворот, еще поворот, и глухой жуткий рык вырвался из могучей медвежьей груди. Матвей проснулся, и сел на кровати, чувствуя, как бешено колотится сердце. Он опять, видимо, охотился. Кого-то хотел сожрать, и ему не терпелось добраться до своей жертвы. Медвежьи сны сводили с ума и сбивали с толку. Пока он ощущал сам себя медведем, все человеческие мысли и желания напрочь пропадали, как будто их не существовало вовсе. Как будто он всегда был хищником — и руководствовался лишь звериными инстинктами и чутьем. Окончательно очнувшись от сна, Матвей какое-то время таращился в темноту, скудно освещенную ночниками, а потом шел вниз на кухню. В эту ночь он сделал то же самое. Снежанка уехала к себе, вернее, к пане Святославе Новицкой, потому что завтра у нее школа, и надо собрать рюкзак и подготовиться к диктанту. И вообще она ученица. Ей надо учить уроки, а не сидеть у Матвея дома и готовить. И хотя сестричка Мирославы никогда не говорила ничего подобного, Матвей сам об этом думал, поэтому отвёз её поздно вечером домой и тепло поцеловал в щёчку на прощание. И вот теперь он один в своём большом доме, и даже наглый скарбник не показывается на глаза. На часах едва миновал третий час ночи. «Что делать?» пить кофе и читать прадедову тетрадь. Матвей повозился какое-то время с чайником, а потом уселся на кухне за стол и раскрыл старую-престарую тетрадь. Я пришел в Самоневцы поздно вечером, когда скотину загнали домой и улицы опустели. В селе, казалось, не было ни души. Я не слышал скрипа колодезных цепей, мучания коров и блеяния коз. Две погибшие девочки — «Были дочерями председателя колхоза, и я направился к его хате. Она находилась недалеко от пруда, и я сразу заметил у самой воды череп козла, надетый на длинную палку. На голове у козла лежал венок, а на землю перед ним была брошена охапка слегка увядших цветов, знак, который иногда использовали в кланах варты, чтобы показать, что кто-то умер от черной магии». Дверь в хату мне открыла жена председателя, уставилась на меня и спросила, что нужно. Я не сразу заговорил, рассматривая ее осунувшееся побелевшее лицо и опухшие от слез глаза, а потом просто сказал, что я ведьмак из Вартовых. Женщина молча распахнула передо мной дверь. Председателя колхоза звали Павло Шибанюк. «Не верю я в ведьмаков и кланы Варты!» — сказал он, ставя передо мной чарку с горилкой. — Не верю, но эти твари должны заплатить за то, что сделали, и потому пойду и застрелю их прямо сегодня. — Ты не знаешь, кто это сделал, — возразила ему жена. — А кто еще? Кто еще? Эти две твари забрали себе всю власть в колхозе, что хотят, то и делают, и никто им не указ. На такое никто, кроме них, не способен. Тем более, Павло, они и тебя со святу сживут, ничего ты им не сделаешь. Никто нынче не ходит в лес ни за грибами, ни за ягодами. Нынче все сидят дома за закрытыми дверями. Мне теперь терять нечего. Выпьем, ведьмак, и я пойду и пристрелю этих двух. За что они убили моих девочек? При этих словах жена его села на лавку, Закрыла лицо руками и зарыдала. Таких горьких слез я не видел даже во время войны. «У меня есть...» — всхлипывала она. «У меня есть...» Не знаю, как они догадались, но не могла я им это отдать, не могла. «Что у тебя есть, глупая баба?» — буркнул председатель и опрокинул в себя еще одну чарку. Я не притрагивался к выпивке, сидел и слушал. «У меня есть то, что им надо. Им нужны старые письма, которые оставила мне прабабка. Они просили у меня...» Еле выговорила женщина. «Но не могу я им это отдать. Не могу и всё «Мало им всего, мало. Хотят еще чего-то. Этому их научила старая Надия Савинская, чтобы ей сдохнуть в ведьме». «От одной ведьмы вышло еще две ведьмы!» «Что за письма?» — спросил я жену председателя. «Тебе тоже не дам», — ответила она мне. «Ты тут чужой, тебе нет доверия. Ты молод и хорош собой, но у тебя никого нет, ни жены, ни детей. тебе нечего терять. Иди и убей этих ведьм, если ты действительно ведьмак». «Что ты там мелишь, дура?» — пробурчал пьяный Павло и уронил голову на руки. Я накинул медвежий плащ и вышел в ночь. Когда я вернулся на следующее утро, обе сестры, Заболоцкие, Ульяна и Арыся, были мертвы. Их дом сгорел, а их тела я спрятал в соломе, в телеге председателя. Петухи в это утро не кричали, и белый туман стелился над селом. «Я отомстил за ваших девочек», — сказал я председателю, — «Мне нужна лошадь. Я похороню ведьм в своем лесу и прослежу, чтобы они никогда не поднялись из могил». «Как ты их убил?» — все спрашивал меня Павло, но я отмалчивался. «Мне не нужны были ни деньги, которые он предлагал, ни продукты. Мне нужна была только лошадь». «Тогда я вот что тебе скажу», — обратилась ко мне жена председателя. «Если ты вдруг захочешь еще написать что-либо в желанной, она убьет тебя». «Последнее желание тебя убьет», — так написано на роду всех ведьмаков. «Но ты можешь пожелать, чтобы тот, кто выполняет желание, каждый вечер ставил свечку в церкви, только не в церкви всех святых. Пусть идет в собор Покрова или Петра и Павла, и каждый вечер ставит там свечу, тогда желания, записанные в желанной, не будут исполняться». Так она мне сказала, эта женщина, и больше ничего не добавила. Их дочерей, убитых ведьмами, — Я вернуть к жизни не мог. То, что написал прадед в своей тетради, читалось с трудом. Буквы казались корявыми и едва поддавались пониманию. Лишь в десять утра Матвей закончил разбирать часть истории о Борисе и Ульяне. Старый Стефан не пояснял, откуда жена председателя знала про желанную. Возможно, речь об этом пойдет где-то дальше. Но стало вдруг понятно, что следует делать Марьяну, чтобы не убивать. И Матвей рванулся к телефону. Набрал номер вивчара, замер, прислушиваясь к гудкам. Марьян взял трубку только с четвертого раза. «Что ты хочешь?» — рявкнул он. «Ты можешь не убивать!» — заорал Матвей. «Есть способ! Я вычитал в тетради прадеда! Попробуй! Тебе надо каждый день ставить свечу в церкви Петра и Павла! Это та, что недалеко от автостанции в Старом Городе!» «А если не сработает?» «Ты уже убил тех двоих? Уверен, что совет со свечами сработает. Почти на все сто. Попробуй! Тогда я сейчас отправлюсь в церковь, а потом заеду к тебе». «Я вижу, ты кое-что сумел понять, мальчик», прозвучал прямо из-под стола мягкий мурлыкающий голос. Матвей мог бы поклясться, что когда он зашел на кухню, под столом никого не было. Он наклонился... И жёлтые глаза скарбника сверкнули нахальными и слегка насмешливыми огоньками. «Что ты про это знаешь?» — спросил он котяру. «Я ничего не знаю. Мне не доводилось читать тетрадь твоего прадеда, мальчик. Но ты наконец понял, что Стефан не оставил тебя без науки. Он просто нанёс эту науку буквами на бумагу». — Подумал о тебе, мальчик, еще когда тебя не было ни в каких планах. — Ты видел, как он писал, — догадался Матвей. — Я много чего видел, и как он убивал тех двух ведьм, тоже видел. — Ты был в селе Самунивце, — не понял Матвей. — Я обязан быть около своего хозяина. Даже если хозяин меня не видит, это не значит, что меня нет. Мурлыкнул кот. Матвей вдруг вспомнил слова мавки Руськи о том, что к ней приходило чудовище, и отпрянул от стола, стараясь не смотреть в горящие желтые глаза. «Потому что ты дух?» — тихо спросил он. «Ты умный мальчик, читайте трать своего прадеда и набирайся ума!» прозвучало из-под стола, и наступила тишина. А когда Матвей еще раз заглянул вниз, то никого не увидел.